Смерть и Дева Далеко-далеко за лесами, за горами, жила старушка. Девяносто лет прожила она в заперти, не открывала дверь никому, ни ветру, ни дождю, ни воробьям вороватым, ни мальчишкам голопятым. И стоило только поскрестись к ней в ставни, как она уже кричит. «Пошла прочь, смерть!» «Я не смерть», — говорили ей. Но она в ответ ответила. Смерть, я узнаю тебя. Ты сегодня выглядилась девочкой, но под веснушками я вижу кости. Или кто другой постучит? Я вижу тебя, смерть, крикнет старушка. У тебя такой вид, будто ты и вправду точильщик. Но на двери три замка и два засова. Я залепила клейкой бумагой все щели, тесёмками заткнула замучные и скважины. Пыль не даст тебе проникнуть в печную трубу. Вставни заросли паутиной, а электрические провода перерезаны, чтобы ты не проскользнула сюда вместе с током. И телефона у меня нет, так что тебе не удастся поднять меня в 3 часа ночи и объявить свой смертный час. Я и уши заткнула ватой. Говори и не говори, я тебя всё равно не услышу. Вот так-то смерть. Убирайся. И сколько помнили себя жители городка, так было всегда. Люди тех дальних краёв, что лежат за лесами, вели они разговоры, а ребята иногда, не поверив в сказкам, поднимали шестами черепицу на крыше и слышали в ополь старушке: "Давай, проваливай, ты в чёрной одежде с белым-белым лицом". А говорили ещё, что применяя такую тактику, старушка будет жить вечно. В конце концов, каким образом смерть может пробраться к ней? Все старые микробы в её доме давно уже махнули на всё рукой и ушли на покой. А новые микробы, которые, если верить газетам, появляются из-под земли под новыми именами каждые 10 дней, никак не могут пройти мимо пучков полыни, руты, мимо табачных листьев и косторовых бобов, положенных у каждой двери. Она всех нас переживёт. — говорили в ближнем городке, мимо которого проходила железная дорога. — Я их всех переживу, — говорила старушка, раскладывая в темноте и одиночестве пасьянс. И вот что случилось. Шли годы, и уже никто, ни мальчик, ни девочка, ни бродяга, ни путешественник не стучался к ней в дверь. — Я не могу. дважды в год бакалейный приказчик, которому самому стукнуло 70, оставлял у порога дома запечатанные блестящие стальные коробки с жёлтыми львами и красными чёртиками на крышках, в которых могло быть что угодно: от птичьего корма до сливочных бисквитов. А сам уходил в шумный лес, начинавшийся у самой веранды дома. Печь, колившаяся на солнце и примерзавшая в холода, могла стоять так неделю, то есть проходить соответствующую антисептическую обработку. Потом, в одно прекрасное утро, она исчезала. Старушка ещё много выждала от жизни и ждала усердно, закрыв глаза, стиснув руки, держа, как говорят, ушки на макушке, вся трепещущая и готовая ко всему. Так что она нисколько не удивилась. когда в седьмой день августа на девяносто первом году ее жизни из лесу вышел загорелый молодой человек и остановился перед ее домом. Костюм на нем был белый, как снег, который зимой шурша сползает с крыши и укладывается складками на спящую землю. Автомобиля у него не было, он проделал пешком долгий путь, но на вид был свежий и чистенький. Он не опирался на палку и не носил шляпы, чтобы защитить голову от палящего солнца. Он не потел. И что самое главное, в рёме была всего одна вещь маленький пузырёк со светло-зелёной жидкостью. Хоть он и не загляделся на этот пузырёк, но всё же почувствовал, что пришёл к дому старушки и поднял голову. Он не коснулся двери. Он медленно обошёл дом, чтобы она узнала, что он здесь. Потом его взгляд, проникavший сквозь стены, встретился с её взглядом. "Ой!" воскликнула старушка. "Это ты? Я знаю, чей облик ты приняла на этот раз. Чей же? Молодого человека с лицом розовым, как мякоть спелой дыни, но у тебя нет тени. Почему вы это? Почему? Люди боятся теней, поэтому я оставил свою за лесом." Я не смотрю, а всё вижу. О, с восхищением сказал юноша: "У вас такой дар?" "У меня великий дар держать тебя по ту сторону двери". "Мне ничего не стоит побороть вас", сказал юноша, едва шевеля губами, но она услышала: "Ты проиграешь, ты проиграешь". "А я люблю побеждать". "Что ж, я просто оставлю этот пузырёк на крыльце". Он из-за стены дома слышал, как быстро бьётся её сердце. Погоди. А что в нём? Я имею право знать обо всём, что оставляет мою собственность. Ладно, сказал юноша. Но ну, говори же. В этом позырьке сказал он: "Первая ночь и первый день после того часа, когда вам исполнилось 18 лет". Что? Что что? Вы слышали меня? Ночь, когда мне исполнилось 18 дней, именно так, в пузырьке. Он высоко поднял пузырёк, который имел своеобразную форму и был чем-то похож на тело молодой женщины. Он вбирал в себя свет заливающий мир и излучал тепло и горел, как зелёные угольки в глазах тигра. И в руках юноши он горел то ровно, то беспокойно. Я не верю, крикнула старушка. Я оставлю его и уйду, сказал юноша. Когда я уйду, попробуйте принять чайную ложечку зелёных мыслей, заключённых в этом пузырьке, и увидите, что будет. Это яд. Нет. Поклянись здоровьем матери. У меня нет матери. Чем же ты можешь клясться? Собой. Ты хочешь, чтобы это убило меня? Это оживит вас. Я не мертва. Юноша улыбнулся. Разве? сказал он. Погоди, дай мне спросить себя. Ты умерла? Умерла ты? Или была почти что мёртвой все эти годы? День и ночь, когда вам исполнилось 18 лет, сказал юноша. Подумай себе хорошо. Это было так давно. Это вернётся. Юноша вновь поднял пузырёк так, чтобы солнце пронизало эликсир, который сиял, как сок, выжатый из тысячи зелёных былинок летней травы. Он казался горячим, похожим на зелёное солнце. Он казался неистовым и бурным, как море. Это был прекрасный день прекрасного года в вашей жизни. Прекрасного года, пробормотала она за своими ставнями. В тот год хорошо уродил виноград, и в вашей жизни была изюминка. Один глоток, и к вам вернётся вкус к жизни. Почему бы не попробовать, а? Он вытягивал руку с пузырьком всё выше и вперёд, и пузырёк вдруг превратился в телескоп, в котором можно смотреть с любого конца и увидеть в фокусе время в давно прошедшем году. жёлтое и зелёное время так похожее на этот полдень когда юноша предлагает прошлое в виде горящей склянки которая покоится в его руке он качнул светлый пузырёк и жаркое белое сияние вспархнуло бабочкой и заиграло на ставнях словно на серых клавишах беззвучного рояля лёгкие словно сотканные из снов огненные крылья разбились на лучики Проникли через щели ставень и повисли в воздухе, выхватывая из темноты то губу, то нос, то глаз. Глаз сначала спрятался в темноту, а потом любопытствующий снова зажёгся от луча света. Теперь уже, поймав то, что ему хотелось поймать, юноша держал огненную бабочку ровно. Её пламенные крылья едва трепетали, чтобы зелёный огонь далёкого дня вливался сквозь ставни не только в старый дом, Но и в душу старой женщины. Юноша слышал, как она часто дышит, подавляя страх и сдерживая восторг. Нет, нет, себе не обмануть меня, говорила она глухо, словно голос её доносился из-под воды, словно её уволакивало в глубину спокойного моря, а она не хотела, не хотела тонуть. Ты возвращаешься в новом обличии. Ты надеваешь маску. А какую? Я не могу понять. Говоришь голосом, который я помню с давних пор. Чей это голос? А, всё равно. Что ты мне подсказываешь, кто ты есть на самом деле и что ты мне хочешь всучить? Всё у нас всего 24 часа из вашей юности. Ты мне всучишь совсем другое. Не себя же? Если я выйду, ты схватишь меня и упрячешь на 2 м в землю. Я дурачила себя, откладывала на годы и годы. А теперь ты хнычешь, у меня за дверью и придумываешь новые козни. Но у тебя ничего не получится. Если бы вы выйдете, я всего лишь поцелую вам руку, юная леди. Не называй меня так. Вы можете стать юной через час. Через час, прошептала она. Давно ли вы гуляли по лесу? Очень давно сказала она, уж и не помню когда. Юный Эледи сказал юноше: "На дворе прекрасный летний день. Здесь, в зелёном лесу, как в храме, золотистые пчёлы ткут ковёр, на котором каждую минуту меняются узоры. Из дупла старого дуба огненной рекой вытекает мёд. Сбросьте ваши башмачки и ступите по колено в дикую мяту". В долине тучи жёлтых бабочек пестрят на траве полевые цветы. Воздух под деревьями прохладный и чистый, как в глубоком колодце. Хоть бери его, да пей. Летний день, вечный юный, летний день. А я стара, и всегда была старая. Нет, вы послушайте. Я предлагаю отличную сделку, соглашение урегулирование недоразумения. Наконец, между вами, мною и августовским днём. Что это за сделка? И что мне выпадет на долю? Двадцать четыре долгих, счастливых летних часа, начиная с этого мгновения. Мы побежим в лес, будем рвать вишни и есть мёд. Мы пойдём в городок и купим вам тонкие, как паутинка, белые летние платья. А потом сядем в поезд. В поезд? В поезд. И поедем в большой город, до которого всего час езды. И там мы пообедаем и будем танцевать всю ночь напролёт. Я куплю вам четыре пары туфелек, вы их будете снашивать одну за другой и менять. Ох, мои старые кости, я не сдвинусь с места. Вы будете больше бегать, чем ходить, больше танцевать, чем бегать. Мы будем наблюдать, как вращается колесо звёздного неба и выплывает пылающее солнце. На рассвете мы оставим свои следы на берегу озера, мы съедим самый вкусный завтрак в истории человечества и будем лежать на песке до полудня. А к вечеру мы с хохотом сядем в поезд и поедем обратно с двухкилограммовой коробкой конфет на коленях, обсыпанные конфетти из кондукторского компостера синими, зелёными, оранжевыми, словно мы только поженились, и пройдём через городок, не взглянув ни на кого. не на единого человека, и побредем через душистый, пахнущий сумерками лес к вашему дому. Молчание. «Вот и все», — пробормотала она, — «а еще ничего не начиналось». А потом спросила, «А вам-то зачем это? Что вам-то за корысть?» Молодой человек нежно улыбнулся. «Милая девушка, я хочу спать с тобой». У неё перехватило дыхание. Я ни с кем не спала ни разу в жизни. Так вы, старое дева, и горжусь этим? Молодой человек покачал со вздохом головой. Значит, это правда. Вы действительно старое дева? Он прислушался, но из дому не доносилось ни звука. Совсем тихо, словно кто-то где-то с трудом повернул потайной кран, и постепенно, по капельке, стала действовать древняя система, заработавшая впервые за последние полвека. Старушка начала оплакать. "Почему вы плачете?" "Не знаю", с хлипнуф ответила она. Наконец она перестала рыдать, и юноша услышал, как она ритмично качается в кресле, чтобы успокоиться. "Не яднэ старушка", прошептал он. "Не зови меня старушкой". "Хорошо", сказал он. "Кларинда, откуда ты узнал моё имя? Никто не знает его". "Кларинда, почему вы спрятались в этом доме? Ещё тогда, давным-давно". "Не помню". "Хозяда, я боялась". "Боялись? Странно, я боялась жизни". Вторую половину. Я боялась смерти. Всегда чего-то боялась. Но теперь скажи мне всю правду. Когда мои двадцать четыре часа истекут после прогулки у озера, после того, как мы вернемся на поезде и пройдем через лес к моему дому, ты захочешь...» Он ждал, что она скажет. «Спать со мной?» — прошептала она. «Да. Десять тысяч миллионов лет». — сказал он. — О, голос ее был еле слышен. — Так долго? Он кивнул. — Долго, — повторила она. — Что это за сделка, молодой человек? Ты даешь мне двадцать четыре часа юности, а я даю тебе десять тысяч миллионов лет моего драгоценного времени. — Не забывайте и о моем времени, — сказал он, — я никогда вас не покину. Ты будешь лежать со мной? Я хочу этого. Эх, юноша, юноша, твой голос так знаком. Поглядите на меня. Юноша увидел, как из замочной скважины выдернули затычку, и на него уставился глаз. Он улыбнулся под солныхом в поле и солнцу на небе. «Я слепая, я почти ничего не вижу», — заплакала старушка. «Но неужели там...» стоит у Или у Инчестер. Он ничего не сказал. Ну, Уиль, тебе на вид всего 21 год. Ты совсем не изменился с тех пор, как я видела тебя 70 лет тому назад. Он поставил пузырёк перед дверью, а сам стал поодаль в бурьяне. Можешь, она запнулась. Можешь ли ты сделать и меня на вид Такой молодой. Он кивнул. О, Уиль, Уиль, неужели это действительно ты? Она ждала, глядя, как он стоит в непринуждённой позе, счастливый, молодой, а солнце блестит на его волосах и щеках. Прошла минута. Ну, сказал он. Погоди, крикнула она. Дай подумать. И он чувствовал Что она там в доме с головой погрузилась в воспоминания, и они словно песок в песочных часах насыпаются горкой, в которой в конце концов не оказывается ничего, кроме пыли и пепла. Он ощущал пустоту этих воспоминаний, сжигавшую её мозг, по мере того, как они сыпались и сыпались, наращивая всё выше и выше песочный холмик. Сплошная пустыня, подумал он, ни одного оазиса. И когда он это подумал, она вздрогнула. — Ну, — сказал он снова. И, наконец, она ответила. — Странно, — пробормотала она. — Сейчас вдруг мне показалось, что отдать десять тысяч миллионов лет за двадцать четыре часа за один день — это сделка правильная и справедливая. — Именно так, — Ларинда сказал он. — Да, именно так. Загремели засовы, защёлкли замки, и дверь с треском распахнулась. Быстро высунулась рука старухи, схватила пузырёк и скрылась. Прошла минута. Потом пулемётные очереди простучали по комнатам шаги. С грохотом открылась задняя дверь дома. Наверху широко распахнулись стёкла, а ставни рухнули на траву. Немного позже то же самое произошло и внизу. Ставни разлетелись в щепки. Из окон валила пыль. И наконец, в широко раскрытую переднюю дверь вылетел пустой пузырёк и в дребезги разбился о камень. И вот на веранде появилась она, быстрая как птица. Солнце обрушило на неё свои лучи. Она стояла как на сцене, стремительно вынырнув из-за тёмных кулис. Потом побежала по ступеням вниз, вытянув вперёд руки. Маленький мальчик, проходивший по дороге, остановился и уставился на неё, а потом попятился и так пятился, не спуская с неё широко раскрытых глаз, пока не скрылся из виду. "Почему он так смотрел на меня?" сказала она. "Я красивая? Очень красивая. Я хочу посмотреться в зеркало. Нет, нет, не надо. А в городе все увидят меня красивой. Это не просто воображение." Или твоё притворство. Вы сама красота? Значит, я красивая. У меня такое ощущение. А будут сегодня вечером все танцевать со мной? Будут мужчины драться за право танцевать со мной первым? Будут, всех как один. И уже на тропинке, где гудели пчёлы и шелестели листья, Она вдруг остановилась и, посмотрев на его лицо, такое похожее на летнее солнце, спросила: "Уилли, Уилли, когда всё кончится и мы вернёмся сюда, будешь ли ты добр ко мне?" Он взглянул ей в глаза и коснулся её щеки пальцами. "Да", сказал он нежно. "Я буду добр". "Я верю тебе", сказала она. "Уилли, я верю"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 И летний лёгкий ветерок наполнил большие комнаты дома особым запахом, запахом начала или первого часа после начала, когда мир был новым и ничего никогда не менялось, и никто никогда не становился старым. Где-то в лесу будто быстрые сердца простучали лапки кроликов. Далеко прогудел поезд и пошёл всё быстрее, быстрее, быстрее к городу.